Глава 17. Дверь приоткрылась. Во взоре загорается надежда. К спектаклю, так много значившему для Кэрри, решено было привлечь гораздо больше внимания, чем это предполагалось в начале. Юная дебютантка написала Герствуду об этом событии на другое же утро после того, как получила роль. Право, я говорю серьёзно, писала она, опасаясь, что он примет это за шутку. Честное слово, у меня даже роль есть. Герствуд снисходительно улыбнулся, прочтя эти строки. Интересно знать, что из этого выйдет. Обязательно надо будет посмотреть, решил он, и тотчас же ответил, что нисколько не сомневается в её успехе. Непременно приходите завтра утром в парк и расскажите мне обо всём», — писал он. Кэрри охотно согласилась и сообщила ему всё, что знала сама. «Ну что ж, хорошо», — сказал Герствуд. «Я очень рад. Я уверен, что вы прекрасно сыграете. Вы же умница». Никогда раньше он не видел Кэрри такой воодушевлённой. Её обычная меланхоличность сейчас исчезла. Когда она говорила, щёки её разгорелись. Глаза блестели. Она вся сияла от предвкушаемого удовольствия. Несмотря на все страхи, а их было достаточно, она чувствовала себя счастливой. Она не могла подавить в себе восторга, который вызывало в ней это маленькое событие, столь незначительное в глазах всякого другого. Герствуд пришёл в восхищение, обнаружив в Кэрри такие качества. Нет ничего отраднее, чем наблюдать в человеке пробуждение чистолюбивых желаний, стремление достичь более высокого духовного уровня. От этого человек делается сильнее, ярче и даже красивее. Кэрри радовалась похвалам обоих своих поклонников, хотя в сущности ничем этих похвал не заслужила. Они были влюблены, и потому всё, что она делала или собиралась сделать, естественно казалось им прекраснее, чем на самом деле. Неопытность позволила ей сохранить пылкую фантазию, готовую ухватиться за первую подвернувшуюся соломинку и превратить её в магический золотой жезл, помогающий находить клады в жизни. Позвольте, сказал Герстют. Мне кажется, я кое-кого знаю в этой ложе, ведь я сам масон. О, вы не должны говорить ему, что я вам всё рассказала, но, «Ну, разумеется, успокоил её Герстют. Мне было бы приятно, если бы вы пришли на спектакль при условии, конечно, что вы сами этого хотите. Но я не знаю, как это сделать, разве что Чарли пригласит вас. Я буду там, нежно заверил её Герстют. Я устрою так, что он и не догадается, от кого я узнала об этом. Предоставьте все мне». Интерес, вызванный в Герствуде сообщением Кэрри, сам по себе имел большое значение для предстоящего спектакля, так как управляющий баром занимал среди лосей видное положение. Он уже строил планы, как бы совместно с несколькими друзьями приобрести ложу и послать Кэрри цветы. У Шон постарается превратить этот спектакль в настоящее торжество и обеспечить девочке успех. Дня через два Дроя заглянул в бар и герствут тотчас же заметил его. Было часов в 5 вечера. В баре собралось много коммерсантов, актёров, управляющих всевозможными предприятиями, политических деятелей, уйма круглолицых джентльменов в цилиндрах, в крахмальных сорочках с кольцами на руках, с бриллиантовыми булавками в галстуках. У одного конца сверкающей стойки стоял в группе фронтовато одетых спортсменов знаменитый боксёр Джон Саливен. Компания вела оживлённую беседу. Дроэ в новых жёлтых ботинках, скрипевших при каждом шаге, с беспечной праздничной походкой прошёл через бар. Аята ломал себе голову, не понимая, что могло стрястись. Сэр шутливо приветствовал его герствуд. Я решил, что вы снова уехали. Дроэ только рассмеялся в ответ. Если вы не будете показываться более регулярно, придётся вычеркнуть вас из списка постоянных клиентов. Ничего не поделаешь, ответил Камивайжор. Я был очень занят. Они вместе направились к стойке, пробираясь сквозь шумную толпу разных знаменитостей. Элегантный управляющий то и дело пожимал за всегда тёплые руки. Я слышал, ваша ложа устраивает спектакль, самым непринуждённым тоном заметил Герстют. Да? Кто вам сказал? спросил Друэ. Никто не говорил, ответил Герстют. Мне прислали два билета по 2 доллара. Будет что-нибудь интересное? Право, не знаю, ответил молодой коммивояжёр. Знаю только, что ко мне пристали с просьбой раздобыть кого-нибудь для женской роли. Я и два ли пойду, равнодушно произнёс Герстют. Ну, конечно, внесу свою лепту. А как там вообще дела? Ничего как будто. На вырученные от спектакля деньги они хотят обновить мебель. Ну что ж, будем надеяться, что всё сойдёт успешно. Хотите ещё стаканчик? Больше герстнут, вот ничего не намеревалси говорить. Теперь, если он явится на спектакль с несколькими друзьями, можно будет сказать, что его уговорили пойти. Что же касается дрое Тон То со своей стороны вознамерился предупредить возможность недоразумения. Э, похоже, что моя девочка тоже будет участвовать. Отрывисто произнёс он, предварительно обдумав свои слова. Неужели? Как так? Видите ли, им недоставало одной артистки, и они просили меня найти кого-нибудь. Я передал об этом Кэрри, и она как будто не прочь попытаться счастье. Превосходно вскликнул управляющий баром Я очень рад за неё, а она когда-нибудь выступала на сцене? Никогда в жизни. Ну, в конце концов, это не такой уж серьёзный спектакль, заметил Герствуд. Но «Ну, Кэри справится, заявил Дрюэ, протестую против всякого умаления её способностей. Она очень быстро входит в роль. Скажите, пожалуйста, чтол нужно вставить Герствуд? Да, сэр. Анна буквально изумила меня вчера своей игрой, честное слово. Надо будет устроить ей маленькое подношение, сказал Герствут. Я позабочусь о цветах. Друэ ответил благодарной улыбкой. А после спектакля поедем куда-нибудь вместе и уютно поужинаем. Я думаю, что Кэрис играет хорошо. Ради собственного успокоения снова сказал Друэ. «Надо будет посмотреть на нее», — промолвил Герствуд. «Я тоже думаю, что она сыграет хорошо. А она должна. Мы заставим ее». Последние слова управляющий баром произнес со своей обычной улыбкой, благодушной и лукавой. Кэрри в это время была на первой репетиции. Здесь распоряжался мистер Квинсел, которому помогал некий мистер Миллис, молодой человек со сценическим стажем, чего, к сожалению, никто толком не оценил. Тем не менее, он был очень деловит и очень высоко ставил свою опытность, доходя почти до грубости и совершенно забывая, что имеет дело с добровольными любителями, а не с платными подчинёнными. «Да послушайте же, мисс Моденда!» — крикнул он, обращаясь к Кэрри, когда та вдруг остановилась, не зная, куда двинуться. «Что вы застряли на месте? Придайте своему лицу подобающее выражение!» Помните, что вы сильно встревожены появлением чужого человека. Вот как вы должны ходить. И мистер Милис сутулись и ёжись побрёл по сцене. Это не особенно понравилось Кэри, но невинна положение, готовность исполнить что угодно, лишь бы не провалиться, присутствие на спектакле чужих, не менее взволнованных людей, всё это вызывало в ней сильную робость. Она прошлась по сцене, как требовал её наставник, чувствуя в душе, что это совсем не то, что надо. Теперь вы, мисс Морган, обратился режиссёр к молодой даме, которой предстояло играть роль Перл. Садитесь вот сюда, а вы, мистер Бамбергер, становитесь сюда, вот так. Ну, теперь говорите. Объяснитесь, чуть слышным шёпотом произнёс мистер Бамбергер. Он играл роль Рейя, поклонника Лауры, светского человека, который, узнав, что она сирота и бесприданница, колеблется, не решаясь жениться на ней. Нет, тут что-то не так, заметил режиссёр. Как там сказано у вас в роли? Объяснитесь. Тем же голосом повторил мистер Бамбергер, не отрывая глаз от бумажки с ролью. Да, но здесь сказано так же, что вы ошаломлены. Загречился режиссёр. Повторите ещё раз и постарайтесь изобразить на лице изумление. Объяснитесь, оглушительно рявкнул мистер Бамбергер. Нет, нет, так никуда не годится. Вот послушайте. Скажите так. Объяснитесь. Объяснитесь, повторил мистер Бамбергер с несколько иным выражением. Вот так, пожалуй, лучше, сказал режиссёр. Теперь дальше. Однажды вечером начала миссис Морган свою реплику. Отец с матерью направлялись в оперу. Когда они переходили Бродвее, их по обыкновению окружила толпа детей, просивших милостыню. «Стойте!» — крикнул режиссер и, вытянув вперед руку, кинулся к миссис Морган. «Больше чувства! Больше чувства!» — завопил он. Миссис Морган взглянула на него так, точно ожидала, что он сейчас ее ударит. Ее глаза вспыхнули негодованием. «Вы должны помнить, миссис Морган», — пояснил режиссер, игнорируя яростный блеск ее глаз, но все же несколько сбавляет он. «Вы должны помнить, что передаете трогательную повесть. Ваш рассказ связан для вас с горькими воспоминаниями. Тут нужно чувство, сдержанное напряжение, вот так. Их, по обыкновению, окружила толпа детей, просивших милостыню». «Хорошо» отчеканила миссис Морган. Теперь продолжайте. И когда мать опустила руку в карман за мелочью, её пальцы коснулись холодной дрожащей ручонки, схватившей её кошелёк. Очень хорошо, прервал режиссёр, одобрительно кивая. Карманная воровка, выпалил мистер Бамбергер. Вот оно что. Нет, нет, мистер Бамбергер, так не годится, подскочил к нему режиссёр. Вот как надо. Карманная воровка? Вот оно что. Не думаете ли вы, робко промолвила Кэрри, что лучше будет, если мы хоть раз попросту пройдём наши реплики, чтобы убедиться, насколько мы их знаем? Это нам было бы очень полезно. Она заметила, что далеко не все участники спектакля знают свои роли, уж не говоря о том, какое выражение следует придать лицу при той или иной реплики. Очень хорошие мысли, мисс Маденда, вмешался мистер Квинсел. Он сидел сбоку и с серьёзным видом наблюдал за происходившим, вставляя иногда замечания, на которые режиссёр почти не обращал внимания. Пожалуй, согласился режиссёр, чуть смутившись. Может быть, это принесёт пользу. Потом, вдруг просветлев, он авторитетным тоном заявил труппе: Давайте сейчас пройдём быстро наши роли. Только старайтесь по возможности вкладывать больше чувств в слова. Прекрасно, одобрил мистер Квинсел. Моя мать, продолжала миссис Морган, поглядывая то на мистера Бамбергера, то на тетрадку со своей ролью. Схватила эту ручонку и так сжала её, что послышался тихий стон. Мать посмотрела и увидела перед собой маленькую оборванную девочку. Очень хорошо, с безнадёжным видом произнёс режиссёр, которому теперь нечего было делать. Карманная воровка, воскликнул мистер Бамбергер. Громче вставил режиссёр, не в состоянии хоть временно воздержаться от замечаний. Карманная воровка, завопил бедный Бамбергер. Да, воровка, но которой не было ещё и 6 лет, и к тому же с лицом ангелочка. Что ты делаешь? крикнула ей моя мать. Я хотела украсть, ответила девочка. А ты разве не знаешь, что красть нехорошо? обратился к ней мой отец. Нет, не знаю, отозвалась девочка. Зато я знаю, как страшно быть голодной. А кто видел тебе красть? спросила мать. Вот она, вон она там, девочка указала на подъезд, в котором стояла жуткого вида женщина, кинувшаяся вдруг бежать. Мы зовём её Иуда, добавила девочка. Миссис Морган произнесла всё это довольно бесцветно, и режиссёр был в отчаянии. Он нервно расхаживал по эстраде и наконец подошёл к мистеру Квинселу. "Ну, как вы их находите, мистер Квинсел?" спросил он. "О, я думаю, мы их вымоштроем", ответил тот без особой уверенности в голосе. "Не знаю, не знаю", сказал режиссёр. "Этот бамбергер слишком уж мямля для любовника. Никого другого нет, сказал Квинсел, возводя очи к небу. Гарисон в последнюю минуту надул меня. Где же нам теперь достать кого-нибудь взамен? Не знаю, не знаю, снова повторил режиссёр. Но я боюсь, что он никуда не годится. Как раз в эту минуту Бамбергер воскликнул: Вы смеётесь надо мной, перл? Вот, полюбуйтесь. Зашептал режиссёр, прикрывая ладонью рот: "Боже мой, что можно сделать с человеком, который то орёт, то цедит слова? Сделайте что можете", стараясь утешить его, произнёс Квинсел. Репетиция продолжалась, и наконец настал момент, когда Лаура Керри входит в комнату, чтобы объясниться со своим возлюбленным. Последний Выслушав рассказ Перл, успел написать письмо, в котором он отказывается от Лауры, но ещё не отправил его. Бамбергер только что закончил реплику Рэя. Я должен уйти, пока она не вернулась. Её шаги. Поздно. Он комкает письмо, торопясь засунуть его в карман, а в это время Кэрри нежным голосом начинает: Рэй, мисс Мисс Кортланд, Запинаясь, чуть слышно, выдавливает из себя Бамбергер. Кэрри посмотрела на него и сразу забыла обо всех окружающих. Она начала входить в роль, равнодушно улыбаясь, как того требовала авторская ремарка. Кэрри повернулась к окну и отошла от своего возлюбленного. С таким видом точно его и не было в комнате. Всё это она проделывала так грациозно, что нельзя было не залюбоваться ею. Кто такая эта женщина? спросил режиссёр, с интересом наблюдавший за сценой между Керри и Бамбергером. Мисс Маденда? ответил Квинсел. Я знаю, как её имя, сказал режиссёр. Но кто она такая? Чем она занимается? Не знаю, произнёс Квинсел. Она знакомая одного из членов нашей ложи. Кхм. Как бы то ни было, у неё больше чутьё, чем у всех остальных вместе взятых. Анна хоть проявляет интерес к тому, что делает. И при этом хорошенькая, а? добавил Квинсел. Режиссёр отошёл, не ответив на это замечание. Во второй сцене, в бальном зале, где Лаура встречается лицом к лицу с враждебно настроенным обществом, Керри играла ещё лучше и заслужила одобрительную улыбку режиссёра. Он даже собоговалил подойти и заговорить с ней. Вы уже когда-нибудь выступали на сцене? как бы вскользь спросил он. Нет, никогда, ответила Кэрри. Вы так хорошо играете, что я подумал, уж нет ли у вас некоторого сценического опыта. Кэрри только смущённо улыбнулась. Режиссёр отошёл от неё и стал слушать Бамбергера, который бездушным голосом бубнил очередную реплику. Миссис Морган заметила эту сценку и сверкнула на Кэрри завистливыми чёрными глазами. Наверное, какая-нибудь захудалая актриса, решила она, находя удовлетворение в этой мысли и проникаясь презрением и ненавистью к Кэрри. Репетиция кончилась, и Кэрри отправилась домой, чувствуя, что не ударила лицом в грязь. Слова режиссёра всё ещё звучали у неё в ушах. И она горела желанием поскорее рассказать обо всём Герствуду, пусть он знает, как хорошо она играла. Друэ тоже мог бы служить объектом для её излияний, и она еле сдерживалась, дожидаясь, когда же он наконец спросит её. И тем не менее, сама она не заговаривала об этом. А Друэ в тот вечер думала о чём-то другом, и то, что казалось Кэри столь важным, не имело большого значения в его глазах. Он не стал поддерживать разговор на эту тему, выслушав лишь то, что рассказала не очень умело сама Кэрри. Он сразу же решил, что Кэрри прекрасно со всем справится и тем самым заранее избавил себя от всяких тревог. Кэрри была несколько раздражена и подавлена этим. Она остро ощутила безразличие Дроэ и томилась желанием увидеться с Герствудом. Он казался ей единственным другом на земле. На следующее утро Друэ всё же проявил интерес к сценическим успехам Кэрри, но впечатление от вчерашнего разговора с ним уже нельзя было исправить. Кэрри получила письмо от Герствуда, извещавшего её, что когда она получит его послание, он уже будет ждать её в парке. Когда она явилась, Герствуд встретил её сияя, точно утреннее солнце. Ну, дорогая, сразу начал он. Как у вас сошло? Недурно, сдержанно ответила Кэрри, помня о равнодушии Друэ. Расскажите мне, как всё происходило, попросил Герствуд. Это было интересно? Кэрри стала описывать ему во всех подробностях вчерашнюю репетицию, всё больше и больше воодушевляясь. Ну, просто великолепно, воскликнул Герствуд, выслушав её. Очень рад за вас. Непременно приду посмотреть, как вы играете. Когда у вас следующая репетиция? Во вторник, ответила Кэри. Но посторонних туда не пускают, добавила она. Я всё же думаю, что мне как-нибудь удастся пройти, многозначительно сказал Герствуд. Кэри была в восторге от его внимания. Она снова обрела душевное равновесие. Тем не менее, Анна заставила его дать слово, что он не будет приходить на репетиции. Тогда вот что. Вы должны хорошенько постараться, чтобы я остался доволен, сказал Герствут, желая поощрить её. Помните, я многого жду от вас. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы спектаклю удался на славу. А вы тоже сделайте что можете. Я постараюсь сказала Кэрри, преисполненная восторга и любви. "Ну вот, молодец", похвалил её Герствуд. Он с отеческой нежностью погладил ей пальцами и повторил: "Смотрите, сделайте всё, что можете". "Непременно", весело отозвалась Кэрри. В это утро, казалось, вся земля тонула в солнечном сиянии. Кэрри шла домой, И чистое небо, прозрачное и синее, словно вливалось в её душу. Блаженны дерзающие, исполненные бодрой надежды, блаженны и те, кто взирает на них с улыбкой одобрения.